Глава пятая «Не трожь!» Середит вошла бесшумно, но я почему-то не удивился, услышав ее голос. Внутренний наблюдатель в глубине моего существа, далекий и отстраненный, почувствовал, что она здесь. Я не знал, сколько простоял над столом. Лишь сделав шаг в сторону, осторожно, словно боялся разбудить нечто спавшее в комнате, Я ощутил онемение в стопах и понял, что времени прошло немало. «Я не стал бы ничего трогать», — сказал я в свое оправдание. «Эммет!» Фитиль масляной лампы давно пора укоротить. Тени на стенах плясали и корчились. Кости на ложе из черного бархата словно светились изнутри. Мне вдруг почудилось, что скелет зашевелился. Но когда пламя успокоилось, я понял, что это всего лишь наваждение. «Это обложка, Эмит, проговорила Середит. «Перламутр. Значит, кости не настоящие?» Фраза прозвучала, как насмешка. Так вышло против моей воли, но я обрадовался, сильно обрадовался, обнаружив, что могу владеть собой. «Нет», — тихо ответила она, — «не настоящие». Я так долго разглядывал перламутровую инкрустацию, что у меня заслезились глаза — Середит не мешала мне. Наконец я накрыла обложку трепицей, но продолжал стоять, уставившись на грубую коричневую мешковину. Сквозь прорехи в нитях проглядывал гладкий край бедренной кости, блестящий изгиб черепа, крошечная идеальная фаланга. Я представил, как Середит работала над переплетом, как вырезала из перламутра миниатюрные косточки. Закрыв глаза, я услышал мертвенную тишину вокруг. Только кровь стучала в висках. «Расскажите», — проговорил я, — «расскажите, чем вы занимаетесь?» Пламя затрепетало и почти погасло. «Ты знаешь». «Нет». «Если подумаешь хорошенько, поймешь, что знаешь». Я открыл было рот, чтобы возразить, но ответ застрял у меня в горле. Огонь лампы снова разгорелся, взвился к потолку и вдруг уменьшился до крохотного голубого пузырька. Тьма шагнула мне навстречу. «Вы переплетаете людей», — ответил я. От сухости в горле было больно говорить, но молчание еще больше усиливало боль. «Превращаете их в книги». «Да». Но все не так, как тебе кажется. А как? Середит приблизилась. Я не повернулся к ней, но свет ее свечи, став ярче, разогнал тени. Эмит, сядь. Она коснулась моего плеча. Я вздрогнул, обернулся и ударился о стол. Инструменты, лязгнув об пол, отскочили в темноту. Мы смотрели друг к другу в глаза. Переплечица отошла и поставила свечу на сундук. Руки ее дрожали. Тени плясали на стенах. Воск брызнул на пол и затвердел мгновенно, став из прозрачного молочно-белым. «Сядь!» — она сняла с коробки ящик с пустыми банками. «Вот сюда садись». Я не хотел сидеть, ведь она стояла. Я выдержал ее взгляд, и она первой отвела глаза. Поставив ящик на место, она наклонилась и стала собирать упавшие со стола инструменты. «Вы сажаете их в книги, как в клетки», — продолжил я. «Людей, которые сюда приходят, они уходят от вас пустыми». «В некотором роде, пожалуй, так и есть». «Вы крадете их души!» — мой голос треснул. Неудивительно, что вас все боятся. Вы заманиваете людей в мастерскую, и высасываете из них душу, берете все, что вам нужно, и отправляете домой пустую оболочку. Вот что такое книга, верно? Жизнь. Живой человек. А если книга сгорит, человек умрет. Нет. Она выпрямилась, сжимая в одной руке тонкий ножик с деревянной рукояткой. Я взял лежавшую на столе книгу и протянул ей. «Смотрите!» Голос мой становился все громче. «Это человек! Внутри этой книги человек! А где-то там бродит его мертвая оболочка! Вы злая колдунья, вот вы кто! И зря они вас не сожгли!» Она влепила мне по щечину. Наступила тишина, и в ней извиняющее эхо шлепка казалось ненастоящим. Слезы брызнули из глаз и покатились по щекам. Я вытер их тыльной стороной ладони. Боль от пощечины стихла и сменилась жжением, словно на коже засыхала соленая вода. Я положил книгу на стол и разгладил форзац в том месте, где слегка помял его. Сгиб останется навсегда, как шрам, тянущийся из уголка. «Простите», — выпалил я. Середит отвернулась и бросила нож в стоявший рядом ящик. «Воспоминания». Наконец, произнесла она, «Мы помещаем в книги не людей, а воспоминания, все то, о чем людям больно помнить, то, с чем невозможно жить. Мы берем эти воспоминания и помещаем их туда, где они больше не причинят вреда. Вот зачем нужны книги». Наконец, я нашел в себе силы взглянуть на нее. Лицо было открытым, Искренним, немного усталым, как и ее голос. Она говорила о своем ремесле, как врач, описывающий процедуру ампутации, как о деле благом и необходимым. Переплетчики не крадут души, Эмит, не отнимают жизнь людей. Мы берем лишь воспоминания. И все равно это неправильно. Я старался говорить таким же, как она, ровным и рассудительным тоном. Но голос предательски дрожал. «Как вы можете говорить, что не делаете ничего плохого? Кто вы такие, чтобы решать, с какими воспоминаниями можно жить, а с какими невозможно?» «А мы и не решаем. Мы помогаем людям, которые приходят к нам и сами просят об этом». На лице ее промелькнуло сочувствие, словно она поняла, что выиграла этот спор. Никого сюда силой не тащит Эмит. Они сами решаются прийти. Мы лишь помогаем им забыть. Я знал, что все не может быть так просто, что должен быть какой-то подвох, но мне нечего было ей противопоставить, нечем обороняться от ласкового голоса и спокойного взгляда. «Но что это?» — я указал на рельеф крошечного скелета под мешковиной. «Зачем делать...» такую книгу». «Книгу Милли? Ты правда хочешь знать?» По спине пробежал холодок, сильный и внезапный. Я стиснул зубы и промолчал. Середит прошла мимо меня к столу, поглядела на мешковину и аккуратно отодвинула ее в сторону. Маленькие косточки отсвечивали синевой. Милли похоронила его заживо. Голос был бесстрастным, словно право судить предоставлялось мне. Она не могла больше терпеть. Ей казалось, что она не может терпеть. И вот однажды, в день, когда он кричал не переставая, она завернула его, положила в мусорную кучу и забросала навозом и отбросами. Забрасывала, пока плач не прекратился. «Своего ребенка?» Старуха кивнула. Мне захотелось зажмуриться, но я не мог отвести взгляд. Значит, ребенок лежал там в точно такой же позе, свернувшись калачиком, беспомощный, и пытался кричать, пытался дышать. Сколько времени понадобилось, чтобы он стал всего лишь частью навозной кучи и сгнил со всем ее содержимым? Все это смахивало на страшную сказку. И кости его превратились в перламутр, а земля в бархат. Но это была не сказка, а быль. Это была правда, и история оказалась на век заключенной в книге, записанная на мертвых страницах. Я ощутил покалывание в ладони, в том месте, которое касалось форзаца из плотной бумаги с прожилками, черной как земля. — Но это же убийство, — ответил я. — Почему ее не арестовал констебль прихода? О ребенке никто не знал. Она никому про него не рассказывала. Но я осекся. Как вы могли взяться ей помогать? Девушке, женщине, которая убила собственного ребенка, да еще так жестоко, вы должны были... И что я, по-твоему, должна была сделать? Дать ей помучиться. Пусть живет с памятью о содеянном. «Память — часть наказания! Если человек сделал что-то дурное...» Она родила ребенка от своего отца, от человека, который пришел сжечь книгу. Он был ее отцом и отцом ребенка. Я не сразу понял, что она имела в виду, потом отвел взгляд, и мне стало дурно. Зашуршала грубая ткань. Середит накрыла обложку и присела на край ящика, опираясь на стол. Ящик под ней скрипнул. «Впрочем, в чем-то ты прав, Эмит, проговорила она. «Иногда я отказываю людям, которые приходят ко мне. Но очень редко. И не потому, что они сделали нечто ужасное, и помочь я уже не смогу. А потому что знаю, они будут продолжать творить зло». Тогда я могу отказаться им помогать, но если буду абсолютно уверена. Такое случалось лишь трижды, более чем за шестьдесят лет. Другим я помогала. Но разве это не зло, похоронить ребенка заживо? «Конечно», — ответила она и опустила голову. «Конечно, Эмит. Я вздохнул. «Вы сказали...» Вот зачем нужны книги. Значит, каждая книга, созданная руками переплетчика, чьи-то воспоминания? То, о чем люди предпочли забыть? Да. И я откашлялся и вдруг ощутил на щеке след отцовской руки и жжение пощечины, которую он влепил мне много лет назад. «Чтобы я тебя больше с книгой не видел», — сказал он тогда. «Значит, вот от чего он хотел меня уберечь. Но теперь я стал учеником переплетчицы и вскоре должен был начать переплетать книги. Вы считаете, что я смогу заниматься этим ремеслом?» Медленно проговорил я. Середит даже не взглянула в мою сторону. «Будет легче, если ты научишься любить свое ремесло», раздался ее голос откуда-то издалека. Если ты будешь презирать книги и людей, которые приходят к тебе за помощью, то начнешь презирать себя и свою работу. «Я не смогу», — замотал я головой, — «и не стану». «Это не то!» — она рассмеялась. Смех почти ничем не отличался от ее обычного веселого хихиканья, и мне стало не по себе. «Конечно сможешь!» переплетчиками рождаются они становятся а ты переплетчик сынок сейчас эта мысль может быть тебе не по нутру но ты вырастешь и поймешь тебе не будет покоя этот дар великая сила вот почему ты заболел когда я еще не встречала мастера с таким сильным даром как у тебя вот увидишь но откуда вы знаете «Что, если вы ошибаетесь?» «Я знаю, Эмит. «Но как?» «Переплетная лихорадка — верный признак. Ты станешь хорошим мастером во всех отношениях». Я покачал головой и продолжал качать, сам не зная почему. «Наша работа бывает очень трудной, Эмит. Иногда я впадаю в ярость или грущу из-за того, что мне приходится узнавать. Иногда жалею, что взялась за переплет. Если бы я знала, с какими воспоминаниями мне придется иметь дело, я бы никогда этого не сделала. Она замолчала и отвела взгляд. Но обычно чужие жизни меня не трогают. А бывает, мне так радостно от того, что удается избавить кого-то от боли, что я понимаю, моя работа нужна, даже если помочь получится одному лишь единственному человеку. Я не стану этим заниматься. Это неправильно. Неестественно. Середи допустила голову и сделала такой глубокий вдох что я увидел, как приподнялись ее плечи. Кожа под ее глазами казалась тонкой и хрупкой, как пыльца на крылышке мотылька. Одно прикосновение — и пыльца рассыплется, оставив голый каркас. Не глядя на меня, она проговорила. «Это священное призвание, Эмит. Быть человеком, которому люди поручают свои воспоминания. Забирать у них самое сокровенное, самое темное». И хранить в безопасности навеки, относиться к памяти с уважением, переплетать воспоминания красиво, хотя их никогда никто не увидит. Охранять их ценой собственной жизни. Одно слово, тюремщик. Не хочу быть тюремщиком даже для красивых книг. Она резко выпрямилась. На долгую секунду мне показалось, что старуха снова ударит меня. «Вот почему я не хотела рассказывать тебе прежде времени», — наконец произнесла она. «Ты еще не готов. Ты все еще пытаешься свыкнуться. Но теперь тебе все известно, и тебе еще повезло, что ты попал ко мне. Отправь тебя, отец, в мастерскую в Касселфорде, из тебя давно бы уже выбили всю твою щепетильность». Я водил пальцем по пламени свечи, вверх, вниз все медленнее пока жар не стал невыносимым слишком много вопросов крутилось в моей голове я сосредоточился на боли и выпалил первое что слетело с языка так почему я здесь середит моргнула моя мастерская ближайшая и она не договорила и отвела взгляд потерла лоб и я впервые заметил как раскраснелись ее щеки «Я устала, Эмит. Полагаю, на сегодня хватит. Согласен?» Она была права. Я так вымотался, что мир перед глазами ходил колесом. Увидев мой кивок, она встала. Чтобы помочь ей, я протянул руку, но она прошла мимо и заковыляла к двери. «Середит». Старуха замерла, но не обернулась. Ее рукав упал, когда она облокотилась о стену, и я увидел запястье, тонкое, как у больного ребенка. «Да. А где книги? Вы сказали, что храните их в безопасности». Она вытянула руку и указала на бронзовую табличку в стене. «По ту сторону стены», — промолвила она. «А можно посмотреть?» «Да». Она повернулась и достала ключ, висевший у нее на шее. Затем крепко сжала его в кулаке. «Хотя... нет, не сейчас, в другой раз». Я спросил из любопытства, но... На ее лице промелькнуло какое-то выражение. Или не промелькнуло, а должно было бы. Потрогав языком расщелинку между зубами, я пристально посмотрел на нее. Нити волос выбились из косы и прилипли к мокрому от пота лбу. Она пошатнулась. Я тут же шагнул к ней, но она попятилась. Точно близость моя была ей невыносима. «Спокойной ночи, Эмит. В дверях она оперлась о косяк, словно с трудом держалась на ногах. Я знал, что не должен больше ее тревожить, но любопытство одержало верх. «Середит, а что будет, если книга сгорит?» «Человек умрет?» Не оборачиваясь и не глядя на меня, она ступила на лестницу и начала подниматься. «Нет», — ответила она. «Он вспомнит». От усталости я не мог думать. Середит отправилась спать, и мне бы последовать ее примеру. «Ах, если бы я лег спать час назад, вместо того, чтобы сидеть у печи в мастерской!» Сон. Больше всего мне хотелось впасть в бессознательное состояние, погрузиться во тьму, быть где угодно, но не здесь. Я сел. Точнее, обнаружил, что уже сижу на полу, прислонившись к коробке и согнув колени. Мне было неудобно, но найти положение получше не было сил. Обвил руками колени, опустил голову и заснул. Проснувшись, я ощутил странное чувство покоя. Свеча погасла, и меня окружала почти чернильная тьма. Я словно плыл в ней, безболезненно растворяясь в ее едва колышущихся водах. Затем память о случившемся начала возвращаться, но постепенно, не разом. Подобно бликам на поверхности серебряной чашки, воспоминания пока были обрывочными и далекими, и не могли причинить мне зла. Я встал и, зевая, стал на ощупь подниматься по лестнице. Там внизу мне казалось, что сейчас еще ночь, но сероватый свет, струящийся из окон мастерской, заставил меня заморгать и протереть глаза. По-прежнему шел дождь, но уже не ливень, а бесшумная тонкая изморось. Грязный, наздреватый снег лежал на земле лишь в некоторых местах. Все-таки Середит оказалась права насчет оттепели. Почтальон успеет наведаться к нам еще раз, прежде чем зима окончательно вступит в свои права. В мастерской было холодно, огонь в печи потух. Я заколебался. Хотелось оставить все как есть, подняться наверх и лечь спать. Но день вступил в свои права, и меня ждала работа. Работа. О чем мне сейчас не хотелось думать, так это о работе. Я присел на корточки и разжег огонь. Когда тот разгорелся как следует, я немного согрелся, но чтобы растопить ледяную тишину, воцарившуюся в доме, Огня в печи было мало. В разбитое окно по-прежнему задувал ветер. Я помотал головой. Может, мой слух играет со мной шутки? Мне казалось, что дом был по-прежнему обложен снегом, настолько глухими были все звуки. Я слышал их издалека, как слабое эхо. Надо заварить чай. Заварки почти не осталось. Я поставил кипятиться воду и пошел за чаем в кладовую. В коридоре меня снова обдало влажным сквозняком из разбитого окна. Острые края стекла все еще торчали из рамы. Я отвернулся. Сейчас выпью горячего, найду картон и... Середит лежала на лестнице, свернувшись калачиком. «Середит! Середит!» — закричал я. Лишь когда она шевельнулась, я понял, как испугался. Осторожно помог ей подняться на ноги, Ужаснувшись невесомостью ее тела и жару, исходившему от кожи. Переплетчица взмокла от пота, лицо раскраснелось. Услышав бормотание, я наклонился к ней, чтобы разобрать слова. Изо рта дурно пахло, словно все прогнило внутри. — Я просто присела, чтобы отдохнуть. — Да, — кивнул я, — а теперь я помогу вам лечь. — Я справлюсь, не надо. — Знаю, что справитесь, — мягко возразил я, но все же пойдемте. Мы вдвоем кое-как одолели лестницу и дошли до комнаты. Середит забралась в кровать и натянула одеяло до подбородка, как будто сильно замерзла. Я поспешил вниз за кувшином с водой и травяным чаем, который помог бы сбить жар. Еще я захватил одеял, но когда вернулся в спальню, она уже уснула, ее одежда грудой лежала на полу. Я стоял неподвижно и слушал. Дыхание Середит было быстрее и громче обычного. В окно слабо стучал дождь, но кроме этих звуков и пульсации крови в моих ушах не было ничего. Тишина дома и раскинувшихся вокруг болот давила. Никогда еще я не чувствовал себя таким одиноким. В свете дня спящая Середит выглядела древней старухой. Плоть на ее щеках и под скулами обвисла, кожа на носу и вокруг глаз сильно натянулась в уголках губ засохла слюна. Она что-то пробормотала и перевернулась. Руки задергались, вцепились в одеяло. На фоне выцветшей сине-белой лоскутной ткани ее кожа казалась желтоватой и матовой, как мел. Я огляделся. В комнате Середит я был только однажды, а днем никогда. Здесь был маленький камин, на широком подоконнике лежала подушка, чтобы можно было сидеть, Много места занимало старое замшелое кресло, но в остальном комната почти такая же пустая, как моя. Ни картин, ни безделушек на каминной полке. Единственным украшением на голой стене был свет из окна. Бледное кружево серебристых теней от дождевых капель, стекающих вниз. Даже дом моих родителей обставлен побогаче, а ведь середит не бедствовало. Я догадывался об этом по списку покупок, которые мы каждую неделю отсылали в Каслфорд, и мешкам, что Толлер привозил с почтой. Но я никогда не задумывался о том, откуда у нее деньги. И если она умрет... Я взглянул на ее лицо на подушке, и меня охватила легкая паника. Хотелось разбудить ее и силком залить чай в глотку. Но я сдержался. Пусть поспит. Можно было бы разжечь камин принести влажные трепицы и развести мед в теплой воде. Как только она проснется, следует обтереть ее и дать попить. Но я сидел, не шевелясь, мне страшно было оставить середит одну. Мы как будто поменялись ролями. Сколько раз она сидела у моей постели, пока я спал, терпеливая, как каменное изваяние. И никогда, никогда не давала мне понять, что я должен быть благодарен за это». Впервые мне пришло в голову, что, возможно, ее резкость ко мне была намеренной. К горлу подкатил комок. Через час сквозь шум дождя донеслось далекое тарахтение повозки, и вскоре зазвонили дверные колокольчики. «Почтальон». Я поднял голову, и отчего-то мне захотелось, чтобы он уехал, оставил меня одного в этом странном месте, где мне было так спокойно. Но я все же встал и пошел открывать. «Середит заболела. Я не знаю, что делать. Вы не могли бы прислать кого-нибудь?» Почтальон прищурился поверх воротника. «Прислать? Кого?» «Врача или кого-то из ее родных?» Я пожал плечами. «Не знаю. Она же пишет письма кому-то. Кому? Вот их и позовите». «Я...» Он замолчал в раздумье. «Хорошо» но не стоит надеяться, что они приедут. Почтальон попрощался, и я провожал взглядом по воску до тех пор, пока она не превратилась в крошечную точку среди пятен бурой травы и талого снега.